Здорожки вставляет минут на 20, а в норму возвращает та же сотка вискорея. И вот это называется сняться. Прям не наркотик, а панацея. В начале 20 века марафет в аптеках продавали как лекарство от насморка, назидательно проповедовал Жура. А подсесть можно на всё. Бухло наркотик для бедных. А, конечно, ничего полезного. Кокс вымывает из костей кальций, провоцирует постоянную нервозность, там раздражение, отбивает аппетит. Многие девки танцовщицы, модели берут по паре грамм на выходные. Худеют килограмма на 2-на 3 штучки. И проснувшись утром рано, вместо завтрака полграмма. Психологическая зависимость сильная. Ну если нюхать не особо, если курить сумаршече, как-то курить Дьявольский кайф. Круче в этой жизни нет ничего. Есть две разновидности: фребрис и крек. Фребрис это когда в воде выпаривается кокаин с содой, а крек кокс с аммиаком. И там и там образуется твёрдый шарик, который затем и курят. Один раз попробовав, люди теряют смысл жизни. Ради крека отрекаются от бизнеса, семей, женщин. Те, которые поспокойнее начинают тупо существовать от пятницы до пятницы, зная, что они соберутся на какой-нибудь хате или даче, сварят и покурят. Ощущения непередаваемые. Дико возрастает чувствительность. В 5-6 раз обостряется зрение. Ну, короче, становишься богом. 100-процентная психологическая зависимость. Ицы на вопросы соответствует. Если нюхать, то грамм можно растянуть на ночь. Мм, для крека, чтобы скоротать ночь, нарыло нужно, ну, минимум пять. В шмыгалове есть своя эстетика. Например, баба под кокс пьёт белое вино, мужики вискарь. Сейчас фишка модная пошла нюхать из фильтра парламента. Он же наполовину пустотелой. Черпанул с пакетика сигаретой. Наздря правая, наздря левая. А ещё и спутник. Это когда в обычную сигарету добавляют кокса. Расслабляет как с крека. Некоторые растворяют пару грамм в визине и просто закапывают в глаза. Искусственный кокаин ещё не делают. Научились вырабатывать синтетический кокс. В основном этим занимаются прибалты, от натурального даже специалист не отличит. Единственная разница — убойный удар по организму и невозможность сварить из него крэк. По вене кокаин не запускают? Ширяют? Резкий дикий кайф минут на тридцать. Но чистый кокс вмазывают реже, в основном лечится качелями и медом. Это еще что? Ха-ха-ха! Год на тюрьме уже взял, а такие вещи не знаешь. Качели – это смесь кокаина с героином, а мед – кокаин с метадоном. На общем, это самое сладкое лакомство. Сплошные героиновые головы сидят. Бывает, что один затупившийся баян на весь этаж. Вот его по дорогам из хата в хату и тянут. В нашей хате один чертило как-то ватку скроил. какую ватку. Ну, баян заправляют через ватку, и вместе с грязью на ней оседают остатки лекарства. Когда хмуры заканчивается, ватки отмачивают этим раствором, жалются по новой. Ну так вот, за эти ватки идёт реальная война. На моих глазах один другому ухо отгрыз. Представляешь картину? Клюв Щитинов в кровище. А из чёрных остатков зубов торчит кусок ушной раковины. Дохнет много. Практически дня не проходит, чтобы кто-то на централе не отъехал. Забавный был случай. Передожнулся один грузин, а под кайфом вся хата. И решили жмура это реанимировать. Ничего лучше не придумали, как между ног его приспособить железный электрический чайник. По мере выкипания добавляют туда воды, ну чтобы он проснулся от болевого шока. Короче, сжарили его всю ночь. Наутро заходят мусора. В хате густой чат, запах шкворчащего мяса и дохлый наркоман с прожаренными до костей ногами. А как наркота на «Централ» заходят? Все через ментов. На тюрьме жалится легче и безопаснее, чем на воле. Ну, конечно, время от времени для отчетности кого-то из вертухаев и сажают, но и то самых тупых и ненужных». Ничего личного, просто бизнес. На одном спирту, знаешь, какое бабло рубится? Ну. Ну смотри, медицинский спирт в аптеке стоит что, 1.150 руб. На Матроске продаётся по 100 долларов. Тарится спиртом минимум 250 хад и минимум по литру в день. Туда-сюда чистыми выходит больше 20 штук зелени в сутки. Умножаем на 30 Получаем шестьсот тысяч вечно зеленых в месяц. Каков оборотец? И это только с одной косорыловки. Эх, угораздило меня на эту долбаную девятку заехать. На общаке практически каждый день бухали. Спиртягу, а все подряд. И спирт, из которого получается три литра водки, и брагу гнали... Катьку отдал за ноги, и тебе с воли полную сумку затягивать всего, чего хочешь. Коньяк, виски, еду с ресторана. Перекинули у меня как-то в хату, а там бухать два таза браги. Мутной, коричневой, вязкой прямо кружками черпаем и в себя. Минут через сорок дошли до дна, а там в этой жижи-пыже дырявый черный носок плавает. Как я тогда выразительно блевал! А всего лишь оказалось, что пацаны этим носком брагу фильтровали. Ладно, давай что ли на покой, хотя всяк сразу не засну. Рассуждал уже сам с собою Жура, доставая из железного ящика Гумилева. Почитаю об этих пассионариях, хотя все равно ничего не запомню. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Туда, где нет меня и запаха магнолий, Туда, где белый снег и русская печаль, Здесь по-другому всё и белозубый мальчик За тысячу песу мне все розы отдаёт И сладковатый рот на треснутый стаканчик, Как севера привет, ледышка упадёт На прогулку нашу хату выводят последней, строго в 11:00. И всегда в самый маленький дворик, прямо над нами. Минут за 3 до окончания прогулки выключается музыка, и цирики всей кодлой человек в 12:00 встречают на продоле и провожают до камеры. На этот раз насладиться свежим воздухом поднялся даже Серёга. Перед тем как облачиться в тяжёлый зимний гардероб, Жура с расческой завис перед зеркалом. «Шо это у меня за след на голове?» Пробурчал Жура, ковыряясь в шевелюре. «Шрам от пересадки волос», — осклабился Олег. «Да не бзди, молдаван, это у тебя от фуражки», похохатывая поддел спортсмена Сергеевич. «Мороз приятно бодрит». Серега пританцовывает под музыку, периодически проклиная русскую зиму с ее тоскливым холодом и белыми мухами. «Олег же...» Снова оголив торс, удивляет нас оригинальностью подходов к здоровому образу жизни. Толстая Михайлова куртка, скинутая Олегом, тут же перекачёвывает на мерзлячего Серёгу, неестественно захрустев на его широких плечах. Отоптав подворику минут 20, олигарх принимается за отжимания от лавки и от стены. Упражнения устремлены не к результату, а к рекордам. Лохматый Ворунколовая спина, словно в конвульсиях, дёргается в короткой амплитуде на круглый счёт. Выглядит забавно, нелепо. И не может сдержать выражения Серёгу. Олеж, какой ты резкий, как понос. Давай куртку, я замёрз. Давай, давай. Бери, только хрен не обдери, продолжает шутковать Жура, даже не подумав разоблачиться, но смягчившись, добавляет: Да ладно тебе, братуха, я ж по-братски, ну в хорошем смысле. В тюрьме нельзя так серьёзно ко всему относиться. Можно в такой маргарин двумя ногами въехать, что мало не станет. Олег, подстёгиваемый обжигающей пощёмкой, возвращается к своей задумчивой ходьбе, изредка перекидываясь с соседями бестолковыми фразами. Человека, который существовал без капли спиртного больше двух месяцев, я видел лишь однажды. Это был мой институтский преподаватель, профессор по древним мирам, который, чтобы не умереть от алкоголизма, зашил себе в ягодицу торпеду. За 15 лет безудержного пьянства он вышел в дневную норму в 0,7 л. Вовремя сообразив, что это черта, он согласился лечь под скальпель наркова. С ролью трезвенника Евгений Абрамович справлялся с большим трудом, но редкой выдержкой. Он скуривал сигарету в две затяжки, убивая по три пачки в день, стал одержим заразным нервозом и навязчиво переспрашивал у официантов об отсутствии в блюдах винного соуса. Маститому ученому приходилось невыносимо тяжело, и лишь запрограммированный страх взрыва ядовитой капсулы в собственном сидялище удерживал его от стакана. Когда я попивал коньячок, подтрунивая над собеседником, с ужасом про себя размышляя, на какие физические и психические муки идёт человек ради отказа от рюмки. Неужели нет варианта проще? Ответ я узнал через полтора года, заехав на девятку. Помимо блестящего решения своих профильных задач, Федеральная тюрьма номер один может дать фору любой наркологической клинике. Крепче кефира здесь ничего не предлагают. Всякий процесс брожения сурово от разгона камеры до карцера пресекается администрации моментально с подачи сученых и не отлипающих от глазков вертухаев. Ходит байка по тюрьме, что изюм на централе – Запретили после неудачной попытки япончика настоять на сухофрукте брагу. Об этом, закатывая глаза к потолку, в дань авторитету Иванкова, полушёпотом рассказывал мне Вова Грибков. Здешняя заморозка легко и непринуждённо переламывает законченных синяков и наркош. Одни в конце концов избавляются от недуга, другие идут на сотрудничество и в самку. ради дозы или срыва на общий режим, где доступный ассортимент кайфа зависит только от потребности и возможностей, упирающихся лишь в собственную кредитоспособность. Правда, остаётся и третий путь. Кроме как смириться и сдаться, можно вскрыть себе вены или разбить голову, чтобы уехать на больничку, которая мало чем отличается от общего режима. У основной же массы клиентуры девятки через полгода страданий Печень, сходя с ума от удивления, вновь обретает детскую стройность. Время от времени мы перебирали долгоиграющие запасы, сладированные под столом и шконками. Порченой нещадно выбрасывалось пеницилен. Серега задумчиво крутил в руках упакованный в фирменный целлофан «Кирпич Бородинского». покрытого бирюзовой плесенью. Можно попробовать? Думаешь, получится? Олег, кажется, угадал ход мысли сокамерника мне непонятный. На лице Огарха зарделось предвкушение порочной радости. Что нашёл, Серёжа? В разговор вмешался Кумарин. Плесень. Давай, Володь, брагу поставим. Предложение Журы было поддержано молящим взглядом Лысова. "Давай кислых друга, хрен да уксус", Сергеевич махнул рукой, подарив инициативу потенциальным суботыльникам, и завертелось.